Глава 20 над трибунами повисает тишина, вязкая, как смола. В глазах зрителей я замечаю неподдельный шок. При этом их удивленные взгляды в большинстве своем направлены не на меня, а на валяющегося за пределами арены суматори. Реки-синедвижим, его массивные руки раскинуты в стороны, а широкая грудная клетка судорожно вздымается. Вот ведь пельмень контуженный! «И чего он не защищался?» «Да и я хорош. Хотел просто повалить его на землю и забить в портере. Но в момент столкновения почувствовал просто нестерпимое желание провести бросок. Кто же знал, что за эти четыре дня Красное море настолько меня усилило? Я просто и без затей смял толстикаре Киси, после чего схватил его за опорную ногу и без особых изысков швырнул в сторону ограждения. Минимум техники, максимум голой мощи». «Это ты во всем виноват!» — пожурил я Карелина, который тут же принялся истаивать прямо на моих глазах, словно сбегая от ответственности за произошедшее. «Что ж, это уже не важно. Бой закончен, а значит нет больше смысла держать подле себя дух величайшего борца. Он ведь не мальчик по вызову. Да и мне пора бы уже покинуть поле боя». Но у судьбы, похоже, иные планы на этот счет. На арену выскакивает нежданный гость. Тот самый каратист в матерчатой маске. Его намерения явно враждебны. Он угрожающе надвигается на меня, и в глубине его глаз плещется ничем не прикрытая злоба. Чего это он? Неужели я только что уделал его драгоценного бойфренда? Ты опять? Сквозь ткань маски пробивается неразборчивое бормотание. Пытаюсь вычленить из этой мешанины смысл, но банально не успеваю. Металлический трос облетает шею нарушителя и вспышка громовой ки затыкает вторженцу рот. Тело каратеки сотрясается в содорогах, пока рефери, как ни в чем не бывало, сматывает обратно свое оружие. «Это уже второе нарушение! Еще одно, и ты будешь исключен. И, судя по тону рефери, этот идиот, скорее всего, будет исключен из списка живых. И я не преувеличиваю. Впервые за все время нашего вынужденного общения В голосе рефери проскочили хоть какие-то эмоции, а именно ярко выраженное раздражение, что для столь сдержанного человека уже является показателем сильных негативных эмоций. Похоже, глупый мальчишка в маске оказал себе медвежью услугу, когда лихо перескочил ограждение арены. Теперь его как минимум ждет неприятный разговор, а как максимум разбитое в хлам табло. Но все же интересно. Что же он такого хотел сказать и из чего так внезапно меня не взлюбил? Может, мы с ним уже пересекались? Поглядеть бы на лицо, что скрывается под маской. Хоть типа одним глазком, а то как бы из-за незнания ситуации вновь не влипнуть в очередную передрягу. Зал наконец-то оживает и взрывается ревом и овациями. И вот как теперь понять, кого одаривают аплодисментами? Меня за эффектный бросок. Или рефери за то, что он оперативно уработал доморощенного фантомаса? Не успевает накал страсти утихнуть, как немногословный рефери дает мне отмашку, чтобы я покинул пределы арены. На очереди следующая пара бойцов. А значит, мне и правда пора. Не хочу повторить печальную судьбу нарушителя. Полагаю, металлический трос будет не очень органично смотреться на моей шее. Да и на практике проверять этот факт от чего то совсем не хочется. Поднявшись по лестнице к выходу из главного зала, но к носу сталкиваюсь с Нуэ и Оу и Если первый радушно улыбается во все 32 зуба, то вторая скалится так, будто хочет вцепиться мне в глотку. Сразу видно, кто из этих двоих доволен моей победой, а кто желает мне поскорее сдохнуть в самых страшных моках. все таки женщины более жестокие существа, чем мужчины. В который раз в этом убеждаюсь. Думаю, ни один мужик не стал бы испытывать ко мне столь сильную неприязнь из-за разбитого носа. Ну, подумаешь, повздорили немного. С кем не бывает. Это ведь не повод для ненависти до гробовой доски. Хорошая работа, Баку! Это было круто! Я не из знаток чужих душ, но, похоже, Нуэй искренне радуется моей победе. Жаль, что того же нельзя сказать о его спутнице. Надеюсь, в следующем бою твою тупую рожу превратят в отбивную. А она не церемонится. Какая искренняя в своей злобе девочка, красивая снаружи и жуткая внутри. Впрочем, мне есть чем ей ответить. Главное, чтобы нос не сломали. После столь непрозрачного намека красотка принимается шипеть в мою сторону, словно самая настоящая змеюка: Да ты знаешь, что я с тобой сделаю? Познакомишь меня со своим логопедом? Вот это я, кажется, зря. Позади Цуки появляется призрак неестественно красивой женщины в вычурной юкате. Лицо полупрозрачной и незнакомки столь совершенно, что вызывает некое подспудное отторжение, словно видишь перед собой неживого человека, а идеальную в своих пропорциях куклу. Но еще большую отрапь вызывает густой водопад из сине-черных волос. В этот шелковистый поток так и хочется запустить свои руки. Вот только есть один факт, который препятствует столь необдуманному порыву. Кончики волос украшены рыболовными крючками. Но вот и еще один командир потустороннего пути проявил свою суть. Это рейки отлично подходят для того, кто считается одним из столпов Йокайдо. Призрак улыбается мне, но я не спешу отвечать ей взаимностью. «Ну здравствуй, Харионаго». И не смотри на меня так. Обещаю, ты не увидишь ответной улыбки. Ведь все от мала до велика знают о твоей дурной привычке. Когда ты встречаешь понравившегося парня, ты даришь ему свою чудесную улыбку. Но стоит счастливчику совершить ответный жест, как твоя симпатия обращается жестокой расправой. Ты расплетаешь свои ужасные волосы, и рыболовные крючки впиваются в человеческую плоть после чего наивного глупца ждет незавидная отчасть. Ты хладнокровно разрываешь поклонника на части, обогревая его горячей кровью свои мертвенно-бледные гопы. И пускай Харионагу всего лишь персонаж местного фольклора, еще один йокай, но я не спешу рисковать и проверять ее на соответствие старым преданиям. Мало ли, какими особенностями обладает Рейки Оуцуки. Быть разорванным на части из-за какой-то там улыбки — было бы верхом идиотизма. «Я срежу с тебя кожу, мелкий с... Су... Ока, завязывай!» Ладонь Нуэ ложится на копну осветленных волос. Не знаю, виной тому жест Нуэ или произнесенное им прозвище девушки, но Цука немного сбавляет обороты. Она явно все еще зла на меня, но было и жажда убийства я более не ощущаю. «Он первый начал!» огрызается красотка, но вопреки словам, Рыки за ее спиной рассеивается. Буря сходит на нет. Вот только вопрос, надолго ли. Я это так просто не ос. Да-да, как скажешь. Всем своим видом Ноя говорит ей, просто заткнись уже. Девушка не будь дурой, все прекрасно понимает. И, вздернув гордолевоносик, удаляется прочь. Мы снова остаемся наедине. Не обращай на нее внимания, успокаивает меня собрат по несчастью. Перебесится и успокоится. Пофиг, я здесь не для того, чтобы заводить друзей. Отношения с Йокейдо у меня с самого начала не заладились. Сначала коссе, теперь вот о сука. Про реферии говорить не стоит. Этот социопат пугает меня до дрожи, разве что с Нодзе у нас сложились хоть какие-то доверительные отношения, но и они далеки от приятельских. Я просто оказываю гиганту услугу за определенную плату, бизнес и ничего личного. Так что со всеми командирами, кроме клавишника, который до сих пор не объявился, у меня весьма натянутые отношения. Да и на него надежды особо и нет. Как показала практика, столпы по Йока идут те еще неуравновешенные засранцы. Хорошо, что ты так быстро вырубил жердяя. Останется больше сил на следующих соперников. Не понял. О чем это он? Только не говори мне, что это турнир однодневка, и мне придется биться несколько раз подряд. «Неужели тебе не сказали?» я с легкостью считывает ответ по моему ошарашенному лицу и тут же поясняет. «Ребята из Канто начали сильно бычить на недобитков из Якодзе. Еще день-два, и от бывших хозяев Токио ничего не останется. А вы здесь при чем?» «Не вы, а мы», — поправляет меня лидер банды. «Мы хотим поставить на место ублюдков из Канто» так сказать, нанести им визит вежливости, пока они не восстановили силы после терок с соябонами. Поэтому было принято решение форсировать проведение турнира. «Ну супер!» «Не парься, ты справишься», — утешает меня Нуэ, после чего дают весьма дельный совет. «Если хочешь отдохнуть или перекусить, то и прямо по коридору. В конце будет специально оборудованное помещение. Можешь расслабиться. Когда придет черед драться, тебе сообщат». Новости, конечно, дерьмовые. И это я не только о самой смене регламента турнира, но и о ее причине. Если союз Канто все-таки додавит парней из якудзы, то кто будет и дальше оплачивать банкет ли Джунсо? Получается, если все сложится так, как сказал Нуэ, то я могу подтереться обещанными 50%, ведь бизнес корейцев вскоре окажется в глубокой и беспросветной жопе. Уэбуны более не смогут спонсировать его шайку. А вот ведь дерьмо. И что мне теперь делать? Неужели мой заветный список покупок, которые я храню у себя в тумбочке, вскоре окажется в мусорном ведре? Ну нет, не бывать такому. Я слишком много сил вложил в это предприятие. Бегал как сай, как от такаямы, чуть кони не двинул в бою с сигароэгами, участвовал в разборках прямо посреди оживленной улицы. И что, Все это было напрасно? Хрена лысого! «Слушай, Нуэ, а нафига нам ждать, когда они закончат разборки между собой? Не проще напасть на штаб-квартиру Канто, пока все силы Союза брошены на борьбу с якудзами. Давай лучше ослабим ублюдков из Канто. Сделаем так, чтобы их преимущество исчезло. И тогда в схватке Союза Канто и Оябунов не будет победителя. Они попросту перехерачат друг друга, а нам останется лишь снять сливки». «А в этом что-то есть». «Ну уже соглашайся, чёрт бы тебя побрал. Я не могу так бездарно просрать свои миллионы. Давай так. Если ты и дальше будешь разделывать противников без шансов, то сделаем по-твоему. По рукам?» «По рукам». Пожимаю протянутую ладонь. «А что ещё мне остаётся? Я не могу вот так просто взять и отказаться от серьёзного источника дохода, пускай и пока что чисто гипотетического. Более того...» «Мне мало банального ослабления Союза-Канто. Во что бы то ни стало, нужно провернуть все таким образом, чтобы от штаб-квартиры Союза-Канто камня на камне не осталось. Ой, абуны должны одержать верх в этом противостоянии и закрепить былые позиции, иначе плакали мои денежки». Закончив разговор с Нуэ, отправляюсь в указанную комнату. И хотя отдых как таковой мне не требуется, но вот восполнить потраченную в бою энергию при помощи халявной еды Не помешает. Впрочем, как следует, набить желудок не успеваю. Минут через десять за мной приходит посыльный от Ноэ. Пришла моя очередь выходить на арену. Да, быстро. Но чего я еще ожидал? Там в главном зале бьются не профессиональные спортсмены, а голодные до крови уличные бойцы, которые не привыкли выигрывать по очкам. А значит, и бои у них проходят в совсем ином темпе — диком и взрывном. Весь их расчет строится на том, чтобы перемолоть соперника напротив, снести ему голову одним удачным ударом или забить до смерти в одностороннем порядке. Отсюда и бои, которые длятся меньше, чем инструкта и Когда я перескакиваю деревянное ограждение арены, то сразу же понимаю, что предстоящая схватка не станет для меня легкой прогулкой. Мой противник — высокий японец, стриженный под горшок, сжимает в ладонях самую матью настоящую катану. «Вот ведь бледство. Надеюсь, мои кишки сегодня не решат прогуляться на свежем воздухе». Во время инструктажа мечник извлекает клинок из ножен, и я понимаю, что шутки кончились. Обладатель говенной прически явно умеет обращаться со своей ковырялкой. То, как он держит рукоять меча, уже говорит о многом. Но сюрпризы на этом не заканчиваются. Стоит рефери дать отмашку, как горшкоголовый, вместо того, чтобы напасть отскакивает назад и замирает в знакомой стойке. Меч в его руках. Начинает слегка покачиваться. Отчего кончик клинка принимается меня гипнотизировать. Еще один адепт сирану ирю на мою голову. Как будто мало мне было слепого Якодзе. Надеюсь, этот парень хотя бы рейки не освоил. Иначе придется совсем туго. Та гигантская гадюка до сих пор снится мне в кошмарах. Рука машинально тянется за Танто. Но на полпути я себя одергиваю. 20 сантиметров стали никак не помогут мне приблизиться к засранцу. Он с легкостью будет держать дистанцию и исполнить свои длиннющие выпады. Если бы эта схватка была финальной, то я бы наверняка рискнул и засветил свои козыри в виде тени и куайки. Или вовсе рванул бы в атаку, наплевав на возможные ранения, как делал до этого. Но сегодня я не могу так бездумно рисковать. На кону стоит не только победа в турнире, но и мое финансовое благосостояние, а значит, пришло время включить мозги и немного поимпровизировать. Пока противник в нескольких метрах от меня ожидает атаки, я бочком подхожу к пролому в ограждении. Не отводя взгляда от мечника, пальцами подцепляю надломленный брус и с корнем выдираю его из перекрытия. «Боже, как же я обожаю Красное море!» Это лучшее, что случилось со мной за последнее время. Даже странно, что столь полезной техникой почти никто не пользуется. Поудобнее перехватываю громоздкую деревяшку. Ну вот, теперь и посмотрим, чье кунфу фу сильнее. Адепт Сирану Ирю, в силу своей молодости и неопытности, слишком поздно осознают, чем ему грозит трехметровый брус в моих руках. Поэтому в атаку бросается с запозданием. Глупец». Ему следовало напасть до того, как я обзаведусь оружием. Пацан еще не успевает приблизиться на расстояние выпада, когда в опасной близости от его носа со свистом пролетает деревянный торец. Ть, немного не рассчитал. Надо было подпустить юнца поближе, чтобы одним махом расколоть горшок на его голове. Но ничего, теперь преимущество дистанции за мной, а значит, победа — лишь вопрос времени». «Так нельзя!» выражает свое недовольство противник, при этом он за каким-то хером переключает все свое внимание на судью. Это не по правилам. С глухим стуком Брус в моих руках сносит говарливого идиота с ног. Из-за ужасного баланса Бруса я попадаю не по глупой голове совсем еще зеленого мечника, а по его левому плечу. Но и этого оказывается достаточно. От боли и шока дебил выпускает рукоять катана из рук и благородный клинок утыкается в грязный песок. «Сдаюсь!» — верещит пацан во время моего следующего замаха. «Мда, не боец. Я слишком его переоценил. Думал он такой же жесткий ублюдок, как убитый мной Якодза, Того даже потеря обоих глаз не смутила. А рукоять меча он и вовсе не выпустил даже после собственной смерти. Боже, да каким таким чудом этот маминкин сынок вообще прошел отборочное?» Он ведь даже не помышляет о дальнейшем сопротивлении, не пытается защититься или поднять обороненный меч. Неужели из-за специфики стиля он настолько уверовал в свою неуязвимость, что столкновение с суровой действительностью в моем лице повергло его в шок? В который раз убеждаюсь, что бойца делает не стиль, а внутренний стержень. Каким бы крутым ты ни был на бумаге, мастером спорта, международником или чемпионом крупной организации, всегда найдется тот, чьи шары окажутся больше твоих. И тогда никакое мастерство тебя не спасет. Не зря же Таисон в свое время говорил, «Я в жизни никого не боюсь, кроме уличного бойца и Аллаха. Вот только мальчик со стрёмной стрижкой точно не уличный боец. Он им лишь притворяется. Не думаю, что ему стоит и дальше оставаться в банде. На месте Нуэ я бы выгнал его в Зашей из организации». Молодушие и апатия — два худших качества для бойца, и этот хлыщ обладает ими обоими. А я ведь даже разогреться как следует не успел. Да и, судя по притихшим трибунам, наша потасовка не особо впечатлила зрителей. А это уже не порядок. Пора исправляться. Под высокими сводами недостроенного зала разносится раскатистое эхо. «Эй же, поголовые! Кто там следующий?» «Давайте, сыкуны-мамкины, спускайтесь вниз! Я вас научу Родину любить!» Пора добавить немного перчинки этому мероприятию, а то такими темпами я заколеблюсь мотаться в комнату отдыха. Пришло время устроить настоящий марафон кровопролития, пока я снова не проголодался.